Глава шестнадцатая. Хухао с радостью принимает чудесную картину. Разгневанная госпожа Чжан неожиданно зачинает. Новорожденную юн Эр узнать не мудрено, ведь в прошлой жизни та была волшебной лесой, когда у матери в очреве зародыш злого духа обречены страна и семьи на горе. и разруху. А сейчас наш рассказ пойдет о восточной столице Сун, представлявшей собой во времена расцвета богатый и многолюдный город, стены которого имели в окружности 36 ли и насчитывали 18 ворот. К тому же в городе было 36 улиц с публичными домами и 72 увеселительных заведения, а о горожанах и говорить нечего. И все больше знатные и богатые. Тут тебе и Вай Иван владелец красильни, и Вай Джан, судовладелец, и Вай Ли торговец жемчугом, и Вай Цзяо торговец парчой и другие достойные люди. Но среди всех этих богачей все же выделялся один Юаньвай Ху владелец ломбардов. Говорят, в его доме было три кладовых. Одна для золота, серебра, жемчуга и бирюзы. Другая для шелков, атласа и парчи. И третья для музыкальных инструментов, книг, картин и редких старинных вещей. При каждой кладовой состоял свой управляющий, а при нем — по три приказчика. Хао владелец всего этого состояния, женатый на урожденный Чжан, С юных лет отличался жадностью и, мечтая только о богатстве, вовсе не думал обзаводиться потомством. Да и жена ему попалась под стать, бесплодная и ревнивая. Она не позволяла мужу взять наложницу. Правда, лет десять тому назад Хухао вступил в тайную связь со служанкой. Однако, прознав об этом, жена избила девушку до полусмерти и велела приказчику продать ее. а сама разругалась с мужем и целый месяц с ним не разговаривала. Поистине, среди людей глупее всех бесплодная жена, от праздной ревности ее и жизнь совсем кисла, но мимолетные желания развеяются легко. Век благовонья выжигай, и явится дитя. Быстро летит время. И Хухао не заметил, как ему стукнуло пятьдесят. В день его рождения управляющие кладовыми собрали деньги, приготовили праздничные угощения и пришли к нему с поздравлениями и пожеланиями долголетия. Сделали ему подарки и прикачки. прислали подарки и поздравления многочисленные знакомые. Пришлось устраивать для всех угощения. Гости сели за стол, пошли тосты, поздравления, И вскоре речь сама собой зашла о домашних делах каждого, о детях. Хозяин поглядел на жену, вспомнил о том, что у него нет детей и не сдержал слез. Когда гости разошлись, жена спросила его, «Что с тобой, муж мой? Чем ты так удручен в свой счастливый день? Дом наш — полная чаша, многие тебе завидуют. Может, тебе чего-нибудь не хватает? Сейчас-то всего хватает», — сказал муж. Но вот в будущем не на кого будет опереться, ведь детей у нас нет. Сегодня за столом гости только и говорили, что о детях, а у меня никого нет. Гласит же пословица, детей растят, чтобы умереть спокойно, хлеб запасают, чтобы уберечься от голода. А мне уже пошел шестой десяток. Могут ли быть у меня теперь дети? Вот что меня печалит. «Говорят, в восточной деревне живет старуха Ван, родившая первенца в 48 лет», — сказала жена. «А мне сейчас 47. Кто знает, может, судьба еще пошлет мне ребенка. Вот если я и в пятьдесят лет не рожу, тогда бери себе наложницу». И еще я слышала, что у нынешнего государя тоже долго не было детей, и наследник родился лишь благодаря его молитвам. Пусть мы и простые люди, но разве мы не можем молиться? Говорят, нынче владыка Северного предела творит чудеса в городском храме драгоценного талисмана. Примечание. Владыка Северного предела. Один из высших даосских богов отвечает за судьбы людей. Конец примечания. Давай выберем счастливый день и час, воскурим побольше благовоний, и попросим не спаслать нам потомство. Пусть родится кто угодно, хоть сын, хоть дочь, лишь бы было кому ухаживать за нашими могилами. С этих пор в течение полугода в каждый первый пятнадцатый день месяца супруги обращались с молитвами к святому, однако безуспешно. Приближался конец года, время, когда в закладных лавках производятся расчеты. Одни выкупают заложенные вещи, другие, наоборот, сдают в заклад. У приказчиков и управляющих хлопота в это время по горло. Приходится принимать клиентов, проверять счета, подсчитывать приход и расход. И только в лавке, где брали в заклад старинные вещи, было не так многолюдно. Быстро закончив все расчеты, приказчики собрались было закрывать лавку, как неожиданно вошел Даос. Он был в железной шапке, похожей на рыбий хвост, в отороченном красным шелком халате и в пеньковых сандалиях с плетенными завязками. В одной руке он держал бамбуковую корзину, в другой — веер из черепашьих пластинок. Необычный вид Даоса поразил приказчиков. Почтительно приветствовав посетителя, они пригласили его сесть. «Что прикажете, наставник?» — осведомился приказчик. Скажите, почтенный. «Вы принимаете в заклад музыкальные инструменты, книги и картины?» — в свою очередь спросил Даос. «Именно так?» — подтвердил приказчик. «У меня есть небольшая картина, хотелось бы ее заложить». «Можно на нее взглянуть?» — спросил приказчик. Полагая, что с Даосом пришел слуга, который принес картину и сейчас дожидается снаружи, приказчик посмотрел на дверь. Однако Даос вынул из картины шелковый свиток, не больше одного чии, и протянул ему. Приказчик решил, что наставник шутит, но вслух сказать об этом поистерегся. Он развернул свиток, это был портрет красавицы. Сам рисунок был слишком уж мал размером, зато выполнен прекрасно. В верхнем углу его виднелась надпись «Кисть Сен-Яо». «Сколько же вы за нее хотите?» — спросил приказчик, положив свиток на стол. «Картина непростая, и я хотел бы получить за нее 100 лянов серебра», — отвечал Чижан Луань. «Вы шутите, наставник, 100 лянов серебра? Да ей красная цена 500-600 медиков?» «Это редчайшая вещь», — настаивал Чижан Луань. ведь она принадлежит кисти самого Чижан Сэн-Яо, жившего во времена Цзинь. Чижан Сэн-Яо жил более 500 лет тому назад, а этот портрет совсем новенький, — возразил приказчик. Сейчас в мире развелось множество всяких подделок, причем очень искусных. А ну раз уж вы сомневаетесь в подлинности картины, я согласен уступить ее за 50 лянов. — сказал Давос. — И пяти лянов не дам. Давосу непременно нужно было заложить картину, а приказчик не хотел ее ни принимать, ни возвращать. Так они и спорили. Один утверждал, что картина поддельная, другой доказывал, что она подлинная. Один старался выбить побольше, другой всучить поменьше. Вдруг послышалось шарканье сандалий, дверная занавеска откинулась, и в комнату вошел сам хозяин. «Воскуривали в полдень благовония?» — обратился он к приказчику. «Воскуривали, господин», — доложил тот. Даос обернулся к хозяину. «Низко кланяюсь вам, почтенный Юаньвай. «Сидите, сидите, наставник», — сказал Ху Хао, отвечая на приветствие. Поначалу он был уверен, что Даос пришел за подаянием, но тут увидел, что приказчик разворачивает свиток. «Господин». Наставник предлагает нам эту небольшую картину и просит за нее. Пятьдесят лянов я не посмел принять. У Хао мельком взглянул на картину и улыбнулся. Ваша картина, наставник, конечно, хороша, но пятидесяти лянов не стоит. Господин Юаньвай, вы видите только одну сторону дела и не видите другой, возразил Чижан Луань. Пусть картина мала размером, зато она обладает удивительным достоинством. «Хотелось бы узнать, в чем оно?» — недоверчиво произнес Хухао. «Здесь неудобно говорить об этом», — сказала Чижан Луань. «Но если вы соблаговолите побеседовать со мною с глазу на глаз, я вам открою тайну». Хозяин взял Даоса под руку и провел к себе в кабинет. Убедившись, что их никто не послушивает, он спросил, «Так в чем же секрет вашей картины?» «В том, что она создана кистью бессмертного», — отвечал Давоз, «Если вы повесите эту картину в потайной комнате, куда никто из посторонних не заглядывает, воскурите глубокой ночью на столике благовония». «Зажжете две курительных свечи и хлопнув три раза по столу ладонью, пригласите святую деву выпить с вами чаю. а Душа, изображенная на картине красавицы, снизойдет к вам». «Может, и в самом деле картину нарисовал бессмертный?» В нерешительности подумал Хухао. это здесь что-то не так». Заметив его нерешительность, Жан Луань сказал... Если вы мне не верите, я вам оставлю на эту ночь картину без залога. Вы убедитесь, что я говорил правду, и заплатите мне завтра деньги. Как можно, наставник, я вполне вам доверяю. Однако позвольте узнать ваше почтенное имя. Меня зовут Чижан Луань, а прозвище — Достигший Небес. Кухао кивнул, и, войдя вместе с Даосом в лавку, приказал приказчику, — Прими от наставника Чижана в заклад эту картину. — Ваше дело, господин, — проворчал приказчик, — я человек маленький, и если он откажется выкупать картину с меня, не спрашивайте. Можешь об этом не волноваться, а сейчас поймать в книге, что заклад принял я сам. Пригласив Чижан Луаня вместе с ним откушать, Кухао спрятал картину в рукав и повел гостя во внутренний зал. Там они вместе отужинали, а когда Чжан-Луань собрался уходить, приказчик вручил ему пятьдесят лянов серебра. Здесь мы оставим Чжан-Луаня, а сами расскажем о деве, изображенной на картине. Дева эта была обворожительно, и Хухао с трепетом ждал встречи с нею. Ему не терпелось, чтобы поскорее наступила ночь, и на городской башне ударили в барабан, возвещавший первую ночную стражу. Поистине, глазам приятно видеть победные знамена, ушам слышать добрые вести. Едва настал вечер, Хухао приказал слуге хорошенько прибрать кабинет, а сам приготовил курильницу, свечи, чайный прибор и сказал жене. «У меня осталось несколько запутанных счетов, придется с ними разобраться сегодня вечером. Ты уж поторопи с ужином». У жены не возникло никаких подозрений. Когда супруги отужинали, Хухао сказал «Ложись-ка спать, а я пойду немного поработаю». В это время в Кумирне как раз прозвонил колокол, а на сторожевой башни ударили в барабан. Придя в кабинет, Хухао отослал слугу, повесил на стену портрет красавицы, зажег перед ним две курительные свечи, кашлянул, и трижды хлопнул ладонью по столу. Тот же поверил повеял ветерок. Красавица встрепенулась, спрыгнула на столик, с него на пол. Это была очаровательная девушка, не слишком высокого роста, изящная, как цветок лотоса. Девушка поклонилась Хухао и пожелала ему счастья. Хухао налил чашку чая и преподнес ей. Девушка выпила, поставила чашку на поднос, и, не сказав ни слова, снова вошла в картину. «И впрямь чудесная картина!» — восхитился Хухао. «Сегодня мы встретились впервые, так что, пожалуй, не следует быть слишком навязчивым. Поговорим в следующий раз». На следующий вечер Хухао вновь заявил, что уходит в контору. На сей раз это показалось жене подозрительным. Сколько же у него там счетов? Если в самом деле много, то почему он не занимается ими днем? Нет, здесь что-то не так. Она тайком последовала за мужем, пробралась к окну его кабинета и, проделав дырочку в оконной бумаге, заглянула внутрь. Муж разговаривал с какой-то девушкой. Охваченная яростью, женщина вихрем ворвалась в кабинет. Хухао вздрогнул от неожиданности и вскочил с места. «Тебе чего?» «Чего?» — клокоча от злости выкрикнула жена. «Хорошими делами ты здесь занимаешься, старый хрыч!» «Говорил, над счетами поработаешь, а сам шаш не завел!» «Живо отвечай, где ты раскопал эту беспутную тварь?» Пока супруга Хухао неистовствовала, девушка успела незаметно уйти в картину. «Моисян, сюда!» — позвала хозяйка-служанку. «Живо разыщи эту подлую тварь!» Ухао молчал. «Ищите, ищите!» — со злорадством думал он. «Можете хоть всю контору вверх дном перевернуть. Все равно ничего не найдете». Не найдя, девушки женщины еще больше распалилась. Случайно подняв голову, она увидела на стене портрет красавицы, Сорвала его, подожгла от лампы и швырнула на пол. Глядя на разъяренную супругу, Хухао не осмеливался удержать ее. Искры и пепел от горящей картины, закружившись по полу, стали приближаться к ногам женщины. Боясь, как бы не загорелось платье, она отступила назад. Но пепел взметнулся кверху и попал ей в рот. Женщина вскрикнула и упала навзничь. Кухао засуетился, приказал служанке приподнять госпожу, сам влил ей в рот немного отвара, и она постепенно пришла в себя. После этого он поднял жену и усадил на стул. «Хорошенькими делами ты тут занимаешься, старый дурень!» Вновь принялась она оброниться. «Зови служанок, пусть отведут меня в спальню!» Проспав до полуночи, госпожа Чижан вдруг почувствовала себя дурно. Через некоторое время она осунулась, глаза ее потускнели, груди набухли, заметно стал расти живот. Она забеременела Кухао очень обрадовался, и только две вещи не давали ему покоя. Во-первых, он сожалел, что жена сожгла чудесную картину, и он теперь уже не сможет встречаться со святой девой. И во-вторых, он не знал, как. рассчитаться с Даосом, если тот надумает его и купить картину. Между тем время летело быстро. Минул положенный срок, приближались роды. Однажды Хухао обоскурил благовоние в родовом храме и только собирался дать обед перед алтарем, как за воротами послышался шум. Пришел Даос, который приносил в заклад картину, доложил ему слуга. Ухухао тревожно забило сердце, но ничего не поделаешь, пришлось выйти к Даосу. «Наставник, со дня нашей первой встречи прошел уже почти год, и надо же, вы появляетесь как раз в тот час, когда моя жена должна рожать, а роды у нее, как назло, трудные, и меня это беспокоит». «Я знал», — в ответ хихикнул Даос. что вашей супруге придется нелегко. И потому прихватил лекарство». С этими словами он вынул из плетеной корзины тыкву горлянку, вытряхнул из нее красную пилюлю и, подавая Хухао, велел отнести роженицы. Хухао с благодарностью принял лекарство и пригласил наставника пообедать. «Нынче у вас в доме хватает хлопот, не смею мешать». Вежливо отказался Давос. «Зайду вас поздравить в другой раз». Он простился и ушел, даже не упомянув о картине. «Ах, ухао!» Как и велел Даос, дал не выпить пилюлю, и она благополучно родила девочку, которую супруги нарекли юн-эр. Стремительно летит время. Не успели супруги оглянуться, как девочке исполнилось семь лет. Она росла стройной. белолицей, черноволосый, с ясными глазами и белыми ровными зубками. Прямо фея-небожительница. Родители лелеяли и берегли ее, как драгоценную жемчужину. Ухао нанял для дочери учителя, который обучал ее чтению и письму. Звали его Чень Шань. Это был высокообразованный человек, честный и правдивый, и все в доме его уважали. На этом прервем пока наш рассказ о Юн-Эр и расскажем о Евнухе Лея. В день исчезновения молодой жены Евнух Лей разослал повсюду людей на ее розыске. Однако никаких следов пропавшей обнаружить, разумеется, не удалось. Опасаясь недовольства Чжана Луаня, он стал задабривать его подарками, которые тот принимал как должное. Следует добавить, что в угоду первому министру Дин Вэю он старался держаться в стороне от наследника престола и поэтому не имел возможности похлопотать перед ним отчжан Луане. Однако, помня пророческие слова Девы Оборотня, тот не очень об этом беспокоился, надеясь в будущем непременно выдвинуться без посторонней помощи. Продолжая беспечно жить в саду прекрасного пейзажа, он часто бродил по окрестностям столицы в надежде повстречать святую тетушку и, дожидаясь, пока в семье Ху Хухао родится дочь. Между тем, время не стояло на месте. В первый год правления под девизом «Прекрасные добродетели» представился император Чжэнь Цзун, а на престол под именем Жень Цзуна Вступил его наследник. Он поручил Евнуху Лею сооружение гробницы для умершего государя. Однако, как выяснилось, тот выбрал для нее неблагоприятное место, о чем академик Кван Цзэн Хэ не приминул тотчас же донести Жень Цзуну, заодно сообщив о неблаговидных делах, творимых Евнухом и первым министром Динвеем, как во дворце, так и вне его. Разгневанный император повелел сослать Динвея в отдаленный округ советникам при войске, а Евнуха Лэя казнить и имущество его конфисковать. Таким образом, сад прекрасного пейзажа тоже отошел в казно. Опасаясь как бы не оказаться замешанным в деле Евнуха Чжан Луань, долго живший в этом саду, постарался заранее скрыться и добраться до округа Учжоу, провинции Шаньдун, Примечание – Шэньдун, восточная провинция, родина – Конфуция. Конец примечания. Было это в четвертом месяце. Там уже долгое время стояла засуха, и по всем уездам были вывешены объявления, приглашавшие даосов помолиться о дожде. Однако все эти моления не имели успеха. Но вот стали поговаривать, будто в уезде Бопин какая-то даоска устроила алтарь, и ей удалось вызвать дождь. «Конечно же, это святая тетушка», — решила Чишан Луань и отправился в Бопин. Поистине, как в долгую засуху благостен призванный мольбами ливень, так радостно в туч заклинатели друга признать на чужбине. Если хотите знать, что произошло с Джану Луанем и встретился ли он со святой тетушкой, прочтите следующую главу.